Дорога до границы с Нурмундией измотала всех. Избалованные молниеносными переходами за многие тысячи километров через сооружаемые эльфами, гномами и эмой порталы, они проклинали все, трещаясь в повозке, в хвосте дипломатической миссии Аврельяка I. Миссия была затеяна именно для легализации прохода команды Стива через границу, которые их пристегнули как консультантов по этике и этикету сопредельных государств. Уголовные физиономии некоторых консультантов слегка не соответствовали этой почетной должности, но на мелочи решено было не обращать внимания. Главное — официально пересечь границу, спокойно добраться до Кастильи, ну а там уже лихой команде предстояло действовать по обстоятельствам. То, что план этот обречен на провал, Стиф понял, как только они приблизились к пограничному городку, зажатому с двух сторон ответственными скалами. Надо сказать, горы были прекрасной преградой и своего рода естественным заслоном, позволяющим соседствующим государствам быть относительно спокойными за безопасность своих границ. Единственные перевалы надежно перекрывали городки-гарнизоны, вроде того, к которому приблизилась дипломатическая миссия. А по остальным горам армию вторжения провести было просто немыслимо. Нормандия с вольными баронствами всегда жили мирно, а потому демонстративное бряца неоружием, как с той, так и с другой стороны, Стива насторожила. Дипломатическую миссию обгоняли войска, похоже, вызванные начальником гарнизона на подмогу, Навстречу вскакали посыльные, спешащие с донесениями к Ворыляку первому. "Кто такие?" тормознул повозку с командой Стива, капитан городской стражи, на выезде в город. Она кинул взглядом пёструю компанию консультантов, внимательный взор начальника караула затормозился на бандитской физиономии совкара. "Мы люди мирные," успокоил его Стив, протягивая подорожник, сопровождаем миссией по поручению короля. Королевская печать произвела на капитана должное впечатление. Прошу прощения, господа, извинился служака, две знак своим людям освободить дорогу. Что-то случилось, капитан? требовательно спросил Стив. На границе неспокойно? капитан молча кивнул голландцевой а затем решив что консультанты дипломатической миссии должны быть посвящены в курс дела более подробно тронул поводе и заставил своего коня двинуться рядом с повозкой кобыта застучали по мостовой приграничного города Ренга столько лет душа в душу жили никаких вопросов не возникало пожаловал сон Да и как иначе? В вольных баронствах половина народу, выходцы из Нурмундии, здесь раньше обычно застава была, а для защиты от нечисти по приказу короля Нурмундии поставлена была. А когда вольные баронства организовались, оставили этот пункт как пограничный форпост. Постепенно он в городах разросся, с двух сторон рос, с нурмундской стороны, ну и с нашей тоже. Но анше жители практически свободно с одной стороны на другую ходили. Ну, делали, конечно, для проформы досмотр на предмет контрабанды. И двигай себе спокойно. У кого кому, у кого свад на другой половине живёт. Мы же всё понимаем, не звери. И когда это идиллие кончилось? Где-то с месяца назад. Одним разом поменялось всё гарнизонное начальство на той стороне. Все проходы колючей проволокой опутали, оставили только один пропускной пункт. На рядовым нормудцам с нами даже разговаривать запрещено. Проход строго по пропускам. Мы в первые дни столько бумаги извели, пропасть. А сейчас и радобы до смысла нет. Представляете, селян, мирных жителей ко родне На ту сторону не пускают. Какие-то подозрительные хмурые личности в чёрных кожаных плащах в нормудский гарнизон зачистили. Доходят слухи. Ну, вы знаете, у нас свой канал есть. Ищут кого-то. Тотальные проверки обыски облавы гарнизону усилили. Целый полк подтянули. Ну, мы тоже решили укрепиться на всякий случай. — Может, это их реакция на то, что вольное оборонство статус королевства обрели? Как ваше мнение? — Все, может быть, — с сомнением пробормотал Стив. — Однако не буду задерживать. Благодарю вас, капитан. Начальник караула отдал честь, развернул коня и помчался обратно к городским воротам. — Так, господа, — коротко распорядился Стив, поворачиваясь к своим друзьям. Временно сливаемся с мирными жителями. Так, а депмеси же отстанем, пробасил Ленон. Госпринц, преобреча от новое тело гудел, как чугунный колокол. О миссии можете забыть, успокоил его Стив. План легального проникновения в Нурмундию накрылся медным тазом. Пройти-то пройдём, но, оказывается, под таким колпаком что о любом нашем чихе будут докладывать приспешникам Уэрта. Выгружаемся. Предлагаю отобедать вон в том симпатичном заведении и не спеша подумать, как быть дальше. Команда Стива спрыгнула с повозки на ходу и двинулась в сторону трактира. Несмотря на раннее время, до полудня было еще далеко, оттуда до них доносился гомон изрядно подгулявшей публики. Стив взялся за ручку двери, потянул ее на себя, и под ноги друзьям выпало тело. Тело что-то промычало, развернулось и поползло обратно. Судя по ароматам, исходящим от него, оно было абсолютно никакое. — Это замечательная идея, это, видать, именно здесь, — радостно проворковала Петри. Как во избежание путаницы друзья решили называть Петьку в новом обличии. "Без всяких сомнений, Капад придёт прекрасным вином. Только попробуйте", мне надрался допросяча весь гомодам, пригрозил Петру Чистив. "Набежаешь, шеф, я никогда не пьянею. Посмотрим", хмыкнул юноша. Они деликатно подождали, пока тело не вернулось в трактир. И только после этого зашли сами. Гомон в трактире тут же затих. Все внимательно изучали вновь прибывших. Ни худощавенький осель весь статуса брезвы содержания, ни сабкар в всего золотой фиксой, имевший вид матрового уголовника, ни принц Леонион, типичный деревенский увалин под 2 м ростом, подозрения ни у кого не вызвали. Глаза за всегдатые в трактире сверлили зверскую физиономию ката, от которого шли эманации Ярова, упёртого служаки Истива, щеголявшего в роскошном белоснежном камзоле. Ни тот, ни другой доверия публике не внушали. Взгляды же устремлённые на Петри были иссучительно сальные. Доктор же их шелкнул пальцами в сив Пухленький трактирщик колобком выкатился из-за стойки и замер в ожидании распоряжений. — Накрой вам тот столик около камина. Подай самого лучшего. Мы отобедать желаем. — И какие напитки, извольте, подать? — прогнулся перед Стивом трактирщик. — Всем по кувшину молока. А даме — что в гноме водки? Бруви трактирщика... От удивления поползли вверх, но не смея перечить, он засиделся на кухне давать распоряжения. Друзья же, не обращая внимания на сверлящие их взгляды присутствующих, двинулись к любованому столику. "Шеф, у тебя с головой всё в порядке?" еле слышно шепнул Стиву с Абхар, примащиваясь к лавке рядом с ним. "Пьяная баба, это же жуть!" Да, шеф, недовольно прорычал кот. Хоть ты и мой друг, но ты не прав. А давай наоборот. Напошто в опять Петры оборвал варишку шеф. Попрошу не выбиваться из образа. А это не от зависти, жизнерадостно проворковал Петрутч. Жаба мучит, что я никогда не пьянею.